Глава 23. Буквально через неделю после общего вечера в гостиной Финн объявил, что все дела улажены, и теперь дочь может спокойно передвигаться по городу без телохранителя. «Пап!» — нахмурилась Кветочка. «Я же плохо вожу пока. Города боюсь. А из нашего поселка так просто не выберешься. Будешь с дежурным ездить» не уступил Марк. «Ты Арину увольнять собрался?» Еще больше помрачнила дочь, поглядывая на стоящую дверь и телохранительницу. Отец вдруг усмехнулся, взъерошил волосы и заявил. «Конечно увольнять. Ей пора платье выбирать. Белая. Секретиня просияла и кинулась обнимать Арину. Та вдруг закусила губой, сдерживая слезы, развернулась и убежала. «Пап!» — прищурившись, глянула на отца клеточка. «Ты чем Арину обидел?» «Не знаю», — Финн выглядел откровенно растерянным. «Я же про платье сказал. Ну, чтобы к свадьбе готовилась». «А почему именно сейчас?» — кое-что заподозрила девушка. «Ну?» Но... — отец вдруг покраснел, даже побагровел. «Она беременная! Ура! Здорово!» Клеточка сначала подпрыгнула, а потом уточнила. «Пап, а ты ей предложение сделал? Но я же сказал, что ей платье нужно». «Папа, ну как так можно? А...» «Ты девушке весь праздник испортил!» Клеточка укоризненно покачала головой, невольно копируя бабушку. «Как испортил? Чем?» Фин неловко пожал плечами. «Ты ее даже не спросил! А она вообще хочет за тебя замуж?» Секлетиня даже руки в бока уперла, подчеркивая свое недовольство. «Как это не хочет?» — возмутился Трунов. «А так», — фуркнула дочь, — «я бы вот точно не пошла за того, кто не спрашивает моего мнения. Вот представь, придет сейчас Арина и скажет, «Я навсегда уезжаю в другую страну. Спасибо, что были рядом». «Как уезжает? Куда?» «Папа», — клеточка возвела очек к потолку, — «иди». «И спроси у нее, согласна ли, Арина, стать твоей женой. И букет возьми, и кольцо». «Какое кольцо?» Обручальное. Ты что, кольцо не приготовил?» Страшным шепотом спросила Секлетиния, едва сдерживая хохот. Марк Аркадьевич растерянно охлопал карманы, потом махнул рукой и выбежал из гостиной. Где-то вдалеке раздались голоса, потом грохот. На шум из кухни выглянули Фира Моисеевна и Маргарита Александровна. Клеточка, что случилось? Папа Арине предложение делает. Ага, почему так шумно? Решают, как малыша назвать, пошутила секлетиня. Пожилые дамы всплеснули руками, собираясь засыпать девушку вопросами. Но тут наверху что-то брякнуло особенно громко. «Кажется, штанга в спортзале». Потом раздался гневный женский крик. «Никогда! Нет!» Как-то странно ему отвечают. «Кричат?» С сомнением в голосе произнесла бабушка секлетиния. Но Фира Моисеевна тотчас поправила. «Что вы, Маргарита Александровна, уже кричат? Это же прекрасно! Значит, скоро мириться будут!» В общем, несмотря на шум, гам и тарарам, две бодрые дамы удалились в кухню. Готовить праздничный ужин, а заодно пить коньячок за молодых и сплетничать. Ни к обеду, ни к ужину. Марк и Арина не вышли. На следующий день тоже Фира Моисеевна на цыпочках подбиралась к спальне хозяина и оставляла на тележке открытые кастрюльки с едой, чтобы выманить финна из комнаты ароматами ее знаменитой подливки или битков. Еда исчезала, но вниз никто не спускался. Только на третий день к обеду, благо был выходной, Марк вышел и объявил, что в ЗАГС едут прямо сейчас. И давайте уже быстрее собирайтесь. Тут же позвонили в дверь. Доставили кольца, платья и букет для невесты. И смокинг для жениха. «Лимузин будет через час. Кто не успеет, останется дома», — громогласно объявил Фин, утаскивая наверх коробки. Клеточка Маргарита Александровна Фира Моисеевна и вызванные для поддержки соловей рванули в свои комнаты собираться. Через час все стояли у двери, принаряженные, и со второго этажа спустился строго невозмутимый Марк Аркадич. Он вел за руку пунцовую от смущения Арину, одетую в простое белое платье в пол и длинную фату. В руках невеста держала букетик нежных кремовых роз. «Арина, какая ты красивая!» Клеточка подскочила и аккуратно обняла невесту. «Быстро в машину!» — скомандовал Финн, не позволив больше никому приблизиться к своей будущей жене. Все сели в лимузин и отправились в ЗАГС. Там жениха и невесту уже ждала семья Арины. Клеточка во всех глазах смотрела на удивительно красивого невысокого мужчину, способного заткнуть за пояс первых красавцев Голливуда. Рядом с ним стояла высокая женщина с очень простым, почти некрасивым лицом. За спиной родителей стояли две девушки, удивительно похожие на Арину, И на родителей. Стать ее сестры пошли в мать, а красотой в отца. Фин вежливо поздоровался с будущими свойственниками, представил им тещу и клеточку. Извинился за спешку и, прижимая к себе Арину, поторопил всех. Идемте, сейчас будет регистрация. Фотограф выпрыгнул, как чертик из табакерки и закружился возле пары, щелкая и подпрыгивая. «Улыбочку, невеста, положите руку на плечо жениха! Фату, девушка, подбросьте фату!» Когда терпеть ужимки и прыжки не осталось сил, Арина подняла на Марка грустный взгляд и... Фотографа отодвинули в сторону, а потом и вовсе вытолкнули из зала. «Начинайте», — строго сказал Марк Аркадьевич, И так посмотрел на невесту, что регистратору стало жарко. Церемония была короткой, но радостной. Быстро произнесли все нужные слова, быстро обменялись кольцами и расписались. А вот поцелуй получился медленным и сладким. Арина честно пыталась его сократить, но Фин подошел к делу ответственно. Изгнанный был фотограф успел тихой сапой проникнуть в зал и снять этот исторический момент. Потом все отправились в ресторан. Отмечать. Новости о свадьбе моментально разнеслись по городу, так что в ресторане быстро появились иконы с букетом и подарочной коробкой. За ними потянулись менее приятные гости. Но их быстро отсекали Антон, и Софья. «Спасибо за поздравления, рады видеть. Цветы сюда, подарки сюда. Да, бракосочетание спонтанное, но мы вам рады и благодарим». Чайки быстро улетали, получив вежливый ответ. Так что свадьба была такая же тихая и приятная. Все веселились и поздравляли молодых. Потом танцевали И, наконец, Марк объявил, что они с Ариной уезжают в свадебное путешествие, а за старшего остается Горецкий. «Дочь береги, бизнес не запусти, через месяц свидимся», хлопнув друга по плечу, Финн усадил жену в пригнанный водителем джип, и молодожены отправились в аэропорт. Без виновников торжества гулять было скучно. Так что больше сидеть за столом не стали. Сгребли букеты и подарки в лимузин. Подбросили семью Арины до дома и вернулись в особняк.